Глава 18 Королева инсектов. Удар, треск сминаемого хитина, неприятное стрекотание умирающего инсекта на грани ультразвука, но уже через секунду место павшего кузнечика занимает другой, и все начинается по новой. Сейчас, через шесть часов непрекращающейся рубки, мне уже не до фехтовальных изысков. Налитые свинцом мышцы с огромным трудом удерживают в руках оружие, а острые конечности инсектов все чаще проникают между стыками брони и наносят травмы различной степени тяжести. Кузнечики напали сразу, как я немного углубился в их подземелье, и не ослабили натиск до сих пор. Меня буквально захлестнуло живое море хаотически измененных монстров, и выжить удается лишь за счет высокого показателя характеристики броня. Как Саша, не имея при себе оружия, умудрился выжить в этой мясорубке, для меня остается загадкой. Удар хитиновой лапой по шлему выбил из головы посторонние мысли, оставив лишь стремление растерзать врагов. Мечи вспыхнули в моих руках, активация гнева хаоса на клинке Асмаэля и смертельная карусель продолжилась с новой силой. Через час я понял, что окончательно выдохся, но передышки мне никто давать не собирался — Поэтому, обернувшись пардом, помчался обратно по узкому коридору до да наполовину заваленной камнями развилки, на которой полчаса назад приметил узкий лаз, возле которого цепкий взгляд разглядел еле заметный символ, нарисованный когда-то Сашей. Демону протиснуться в него не получится, а вот для парда он в самый раз. «Теперь я понял, почему даже очень сильные демоны не любят связываться с инсектами». Эти твари нападают всем роем и не остановятся, пока не убьют всех, кто вторгся в их владение. Саша предупреждал меня о такой особенности инсектов и тщательно проинструктировал на этот счет. Он нарисовал мне символы, что оставлял на стенах этого лабиринта, и рассказал, что они обозначают. Высокий показатель восприятия позволил подсознанию отмечать каждый увиденный символ, и когда организм запросил передышку, эта информация всплыла в памяти, позволив быстро отыскать убежище. Как только мозг оценил внешнюю обстановку как относительно безопасную, подал сигнал на отключение сознания, и я провалился в тревожный сон. «Неон подъем! Четыре часа прошло!» Голос Дантелиана вернул меня к суровой действительности. Я обнаружил, что уютно свернулся клубочком и прекрасно выспался, а регенерация за это время восстановила организм. Сладко потянувшись, вытянул спину дугой и, выпустив неимоверно чешущиеся когти, вонзил их в каменную стену. Ох, какое это наслаждение — слышать скрежет когтей и видеть, как они оставляют глубокие царапины в твердой породе. — Стоп. Какие еще к дьяволу когти? — Дантелиан, что происходит? Когда оборотень находится в форме зверя, частично перенимает его повадки. «Скажи спасибо, что не начал вылизывать свою задницу. Кошки это любят». «А нельзя было раньше сказать...» «Смысл?» «Здесь все равно нет места, чтобы обернуться тифлингом». «Ладно, как обстановка?» «Не стал нагнетать я. Инсекты беснуются, но пролезть к тебе не могут». «Как думаешь, много их осталось?» «Шутишь. Если мы уничтожили двадцатую часть трое то, считай, повезло» но, скорее всего, их осталось куда больше. Далеко не все демоны могут обернуться мелким зверем и забиться в щель, чтобы восстановить целостность шкуры. Именно поэтому эта локация и простаивает. Даже сильная и сплоченная группа хаев рискует лишиться жизни. Инсекты давят числом, а чем дальше вглубь лабиринта, тем сильнее будут становиться мобы, а уж про показатель брони я не говорю. «Значит, нужно прокачивать силу и броню», — резюмировал я — как у нас с частицами хаоса?» «Ты знаешь, я бы сказал, что хорошо, но на фоне твоего долга это капля в море». Скрыт разговоры с Исмаэлем от демона не получилось, поэтому он был в курсе, озвученный ангелом суммы. «Чтобы очистить свою душу, на текущий момент мне нужно заработать чуть больше пяти миллиардов частиц хаоса». «И это не считая суммы, необходимой для астрального переноса». Но Саша ошибся, когда сказал, что мне нужна вся сумма в момент астрального переноса. Оказалось, что моя душа вошла в тесный контакт с телом Дантелиана, и, вкладывая частицы хаоса в усиление демона, я списываю со своей души часть долга. Так, а что у меня с балансом? Во время боя не было времени рассматривать, сколько удалось заработать. Нужная вкладка открылась по первому желанию, и я не поверил своим глазам. 119 миллионов частиц хаоса. За семь часов непрерывного фарма я смог заработать эту огромную сумму, о которой большинство демонов не смеет и мечтать. Дантелиан, я реально не понимаю, почему другие демоны не идут нашим путем. Это же очень выгодно. Да за несколько недель такого фарма можно прокачаться гораздо лучше, чем за годы на Земле. Если честно, то я и сам не понимаю этого не он. Но мне это очень не нравится, где замешаны подобные суммы — не может обойтись без наделенных властью демонов. Мы промчались ко входу в эту локацию под маскировкой. Этот навык можно изучить только в одном алтаре, расположенном в центральном доминионе, и, как ты понимаешь, доступ к нему строго лимитирован, а имена демонов и список изученных навыков тщательно фиксируется. Поэтому имена всех стелсеров известны». К тому же мало кто качает восприятие больше 50. Дальнейшее развитие требует колоссальных вложений, которые целесообразнее потратить на усиление более значимых характеристик. Стоп. Ты намекаешь, что локациям, подобным этой, специально дают как бы настояться, отгоняя или убивая всех, кто здесь появляется, а потом приглашают высокопоставленного демона для ускоренной прокачки? Именно. И, судя по количеству инсектов, им не устраивали зачистку уже очень давно. Те группы охотников возле богатых локаций, скорее всего, находятся там не ради поимки серебряного рыцаря, а для отпугивания залетных демонов от чьей-то кормушки. Не он. «Ты ведь понимаешь, что это значит?» «Да, надо ускоряться». «Нет. Нужно сваливать отсюда, пока не пришел отряд демонов 300 плюс и не раскатал нас». Больше не отвлекаясь на нытье Дантелиана, я принялся тратить заработанные частицы. Демон говорил, что броня инсектов будет увеличиваться, значит, для безопасного фарма надо изрядно вложиться в силу. Для начала вложил 35,5 миллионов и прокачал все свои навыки до десятки. Броня Тифлинга возросла до 100 единиц, а урон во время действия усиления хаосом до 80 Отдельно мне грела душу прокачанная маскировка. Теперь все, чьи восприятие ниже сотни, не смогут меня обнаружить. Далее оставил 5 с небольшим миллионов частиц на активацию навыков, а остальное вложил в усиление характеристик. Получилось следующее. Сила — 80, плюс 15 — оружие, плюс 20 — при активации усиления хаосом. Ловкость — 60, телосложение — 60, выносливость — 60, восприятие — 60, Метаморфизм – 60, регенерация – 60, броня – 60, плюс 40 – предметы, плюс 20 – навык средняя броня, стойкость – 60, тактика – 60, интуиция – 60, хаос – 1. Во время многочасового боя я не мог не отметить полезность тактики, интуиции и стойкости – Мозг анализировал тысячи вариантов дальнейшего развития события и передавал результаты телу, которое начинало реагировать на малейшие изменения поведения врага. Поэтому заработанные частицы хаоса потратил на усиление всего. Уровень подрос до 140-го, но до настоящих хаев мне пока еще далеко. Ладно, мобов тут много, глядишь, успею прокачаться, пока к нам не заявятся гости. Запихнуть в пасть парда несколько пищевых брикетов — Оказалось, то еще проблемой. Но после нескольких минут мучений у меня все же получилось пройти этот квест, и я начал медленно выбираться из дыры. Инсекты никуда не делись. При виде выбирающегося из-под обломков парда они радостно застрекотали и замахали бритвенно-острыми конечностями с утроенной силой. Мне предстоит пережить второй раунд. Дантелиан ошибся. Поток насекомых начал иссякать к концу пятого дня моего пребывания в этом бесконечном лабиринте подземных ходов. Если бы не Сашины метки, которые все еще улавливались моим восприятием спустя огромный промежуток времени, я бы заблудился еще в самом начале своего пути. Все эти дни я сражался, делая лишь небольшие четырехчасовые перерывы на сон и прокачку характеристик. Миллионы вложенных частиц хаоса с каждым днем превращали Тифлинга в свирепого, расчетливого, безжалостного и чертовски умелого бойца. Мне удалось заработать уже около миллиарда частиц хаоса, но этого было мало. Я спешил. Интуиция буквально вопила, что время заканчивается, и нужно уносить ноги, пока не пришла беда. Но мне нужно добраться до матки. Если я не ошибся в своих выводах то королева инсектов обладает крайне редким навыком, который существенно облегчит мое пребывание в пустоши и позволит сэкономить время. Система дополненной реальности вновь показала себя во всей красе и в очередной раз подтвердила правильность сделанного выбора. Для подавляющего большинства демонов десятый уровень развития навыков является максимумом. Эту информацию я подчеркнул из памяти Дантелиана — Я принял ее за истину, давил навыки до десятки и успокоился. Но на одном из привалов задумался. Ведь не могут же властьимущие демоны давать доступ к умению маскировка без подстраховки. Это нелогично и нерационально. Давать в лапы другим демонам оружие, которое нельзя контролировать. Дентелиан прав. Раскачивать восприятие выше ста, чтобы иметь возможность обнаружить прокачанного шпиона, могут позволить себе лишь очень богатые демоны. Но что, если кому-то из власть имущих понадобится скрытно понаблюдать за конкурентом? Тогда-то я и попытался прокачать маскировку выше 10 и под изумленный комментарий Дантелиана «Ну нихрена ж себе!» навык перешел на одиннадцатый уровень. Это дает мне преимущество, но вот цена меня не обрадовала. Для перехода на 11 уровень нужно вложить в навык 100 миллионов частиц, и с каждым новым уровнем стоимость удваивается. С такими расценками заработанный миллиард уже не кажется столь нереальной суммой. Тем более, что помимо навыков нельзя забывать и о характеристиках, ценник на которые также неуклонно растет. Как говорится, все познается в сравнении. Теперь я понял ценность подобных локаций для власть демонов. Они, скорее всего, прокачались уже до таких высот, что за полную зачистку подземелья смогут улучшить один, ну, максимум два навыка. Когда я осознал этот факт, то интуиция взвыла с удвоенной силой. У меня вновь получилось вляпаться в неприятно пахнущую историю по самые уши. Ведь когда сюда заявится хозяин этой локации и не обнаружит своей законной добычи, то, мягко говоря, сильно расстроится. И для меня будет лучше, если я к этому моменту буду находиться отсюда подальше. Когда я входил в огромную пещеру, где, по рассказам Саши, и обитает матка инсектов, все открытые на данный момент характеристики, за исключением хаоса, равнялись 110. Хаос я повысил до двух, пока не решаясь вложить сразу 500 миллионов в третий уровень, Повышение навыка маскировка до 11 уровня стоило 100 миллионов, а еще 500 сожрала продвинутая боевая форма, которая открылась, когда демон достиг 200 уровня. Продвинутая боевая форма. Описание. Улучшенная боевая трансформация демона, которую можно изучить по достижению 200 уровня, увеличивает все характеристики демона на 50% при первом уровне характеристики «Хаос», на 55% при втором уровне характеристики «Хаос». Стоимость применения — 1 миллион частиц «Хаоса». Длительность действия — 10 минут. Продление — 1 миллион частиц «Хаоса в минуту». В итоге перед, так сказать, финальным боссом Дантелиан достиг 210 уровня, а по степени бронированности переплюнул танк, лишь немногим уступая ему по габаритам. На балансе осталось еще 10 миллионов частиц — Так что на бой с маткой инсектов и группировкой ее приближенных должно хватить. Гвардия королевы насекомых встретила меня дружным оглушающим треском и синхронно бросилась в бой. Система подсказала, что уровни насекомых перевалили за 200, а показатель брони этих элитных кузнечиков достиг 100, и если бы я не вложился в силу, то пробить нереально твердый хитин по своим качествам мало чем уступающий бронелисту легированной стали я бы не смог. Мне приходилось биться в полном окружении, перемалывая живое хитиновое море словно мясорубка». Пылающие огнем мечи мелькали с невероятной скоростью, и каждый удар достигал своей цели, отсекая голову или пронзая уязвимую точку, подсказанную системой. Показатель брони 170 позволял чувствовать себя достаточно комфортно, хотя это не гарантировало полной неприкосновенности. Уязвимые места есть у всех. Минут через десять я увидел ее, королеву инсектов. Она оказалась точно такой, как описывал Саша. «Неон, у нее есть магический навык, будь осторожнее», — подсказал Дантелиан, у которого было время оценить параметры нового противника. «Эта летающая бесте умеет плеваться кислотой, и боюсь, что она сможет прожечь нашу броню». «Все правильно, королева инсектов умеет летать, и именно за этим навыком я и пришел». «Пора», — понял я и активировал боевую форму. Тело еще больше увеличилось в размерах, а многочисленные острые шипы, покрывающие тело демона, засветились изнутри, получив дозу частиц хаоса. Оба меча вспыхнули пламенем, а усиленное на 55% тело демона ринулось в бой с удвоенной скоростью. «В сторону!» — крикнул Дантелиан, и я на автомате выполнил команду. В рядом стоящих инсектов ударила струя кислоты, выпущенная спикировавшей с высоты маткой которая за считанные секунды превратила кузнечиков в склизкие зеленые лужицы. «Дентелиан, следи за ней!» — приказал я демону и продолжил истреблять гвардейцев, которых не становилось меньше. Королева атаковала каждые две минуты. Видимо, требуется именно такой промежуток времени, прежде чем ее железы выработают достаточное для атаки количество кислоты. Демон всегда заблаговременно предупреждал о приближении твари, и я уходил с траектории атаки, но она осторожничала и не решалась спускаться слишком низко, предпочитая атаковать издалека. Периодически королева издавала странные резонирующие звуки и недовольно стрекотала «Ага, видимо, ее бесит тот факт, что я все еще жив и продолжаю сокращать число элитных кузнечиков». Шанс достать ее подвернулся на исходе десятой минуты боя. Королева расслабилась и поплатилась за это. Я специально не пытался достать ее во время атак, чтобы усыпить бдительность, и она купилась, посчитав, что я не способен причинить ей вред на расстоянии. Видимо, букашка, вторгшаяся в ее владение, окончательно достала великую королеву насекомых, и она решила окатить меня кислотным душем с минимальной дистанции. «Асмаэль!» «Не подведи!» — попросил я ангела и метнул меч в пикирующего моба. Это было сказано не просто так. За последнее время Асмаэль, накормленный кровью тысяч убитых врагов, набрал силу и получил возможность корректировать движение клинка. Он, так же как и я, видит уязвимые точки и с филигранной точностью направляет острие в нужное место. «Ангел не подвел!» Пылающий огнем короткий клинок вошел в основание правой пары крыльев твари по самую рукоять. Королева издала пронзительный виск, разрывающий барабанные перепонки, и камнем рухнула вниз метрах в пяти от меня. Своего шанса я не упустил. Оттолкнувшись от залитого зеленой кровью пола, я прыгнул и воткнул меч в голову, пытающийся затеряться в толпе своих подданных королевы, пробивая толстый хитиновый слой брони. Насекомые сразу почувствовали смерть своей матки. Они по-прежнему пытались меня убить, но делали это, так сказать, без огонька. От прежнего неудержимого напора не осталось и следа, поэтому уничтожить остатки роя удалось довольно быстро. Приблизившись к телу королевы, уверенным движением вскрыл ее брюшко и, вырвав сердце, сжал его стальной хваткой, Из появившегося перед глазами списка выбрал навык «Полёт» и подтвердил желание его поглотить. «Полёт. Первый. Редкий активный навык, позволяющий демону перемещаться по воздуху. На первом уровне навыка скорость полёта равняется 10 км в час. Стоимость активации — 1 миллион частиц хаоса. Длительность действия — до отмены». Поддавшись искушению, потратил миллион частиц хаоса и активировал новый навык. Тем более, что за убийство босса и его приближенных я заработал около 400 миллионов. За моей спиной выросли огненные трехметровые крылья, которые без проблем подняли внушительное тело Тифлинга в воздух. «Не он. Это потрясающе!» Не устоял от восторженного комментария Дантелиан, и я был с ним абсолютно согласен. Нереально крутое чувство. Сделав несколько кругов по пещере, я опустился на землю и деактивировал навык. Пора убираться отсюда, и сделать это надо максимально быстро. Если тот факт, что залетный демон убил всех мобов, еще могут спустить на тормозах, то убийство королевы инсектов мне не простят. Без королевы популяция кузнечиков не будет восстанавливаться. По сути, я уничтожил кормушку какого-то высокопоставленного демона. И для меня будет лучше, если он никогда не узнает, кто в этом виноват. Не он! Маскировка!» Панический крик Дентелиана застал меня врасплох. Я рефлекторно активировал навык и лишь потом заметил, как в пещеру вбегает толпа демонов. Проклятие! Чуть-чуть не успел. Надеюсь, они не успели меня заметить. «Чего стоишь? Валим отсюда, пока не стало слишком поздно!» «Да подожди ты. Это всего лишь отряд охотников. Главного с ними нет. А без него они вряд ли вскроют одиннадцатый уровень маскировки. Надо послушать их разговоры и понять, кому принадлежала эта кормушка. Не он. Тебе никто не говорил, что ты отмороженный на голову. Отвечать на это я не стал». Вместо этого я начал осторожно пробираться ко входу в пещеру, возле которого стояла небольшая группа из трех демонов и демоницы, которые с каменными лицами обозревали место устроенного мной побоища. Параллельно с этим я сканировал всех демонов, прежде всего обращая внимание на параметр восприятия, готовый в любую секунду активировать полет, который успел прокачать на пару уровней. Но этого не потребовалось. «У суккубы 275 уровня, которая являлась приближенной к старшему, восприятие было прокачано до 101, а у остальных не превышала 80. Сделанные мною выводы оказались верны. В слаженной группе хватит и одного демона, что способен обнаружить невидимку, ну или демоницы». «Эрмолох! Трупы совсем свежие! Их убили не больше пяти минут назад!» «Королева!» — прорычал Молох, Демон 487 уровня. Когда я взглянул на его список характеристик, навыков и умений, то не сдержал матерного слова. «Мертва! У нее вырвано сердце!» Демон взревел, а его подчиненные в страхе попятились, опасаясь попасть под горячую руку разъяренного начальника. «Найти его, если он покинет пещеры инсектов!» «Лично спущу со всех шкуры или отдам палачу князя!» После этих слов подчиненный демон сразу осунулся, но моментально начал выполнять приказ и распределять бойцов по многочисленным проходам, чтобы иметь возможность охватить как можно большую площадь. «Что ты видишь, Лехса?» Не поворачивая головы, обратился к суккубе Молох. «Чисто!» Облизнув губы длинным, раздвоенным на конце языком, сладко прощебетала она. «Мы разминулись с ним на считанные секунды. Далеко не уйдет». «Хорошо, если так», — ответил все еще взбешенный Молох. «Надеюсь, королевская кладка уцелела, иначе Баал сварит нас живьем в кислоте». Когда Молох произнес имя высшего князя Доминиона, Дентелиан нервно пискнул, но промолчал. «Да, умеешь же ты вляпываться в неприятности, не он. Если меня впечатлила таблица статуса Молоха, то что же со мной будет после взгляда на параметры высшего князя? Кровоизлияние в мозг? Но информация, что у кузнечиков есть кладка, обнадежила. Значит, со временем может появиться новая королева роя и восстановить популяцию инсектов». «Выяснили, чья группа виновата в случившемся?» «Да, Эрмолох, это были мои подчиненные», — сделав шаг вперед и опустившись на одно колено, проговорил демон, все это время находящийся за спиной старшего. «Имущество провинившихся на аукцион. Демонов вместе с семьями на каторгу. Какова оценочная стоимость этого подземелья?» 2 миллиарда частиц, Эрмолох», — тут же подсказал второй подчиненный. «Совокупный долг — 4 миллиарда. Что же до тебя, Валафар? То ты лишаешься звания и становишься рядовым бойцом». Молох неуловимым движением руки выхватил кинжал и столь же стремительно нанес удар. Валафар вскрикнул от боли, и в следующую секунду к его ногам упали два отсеченных рога, на которых были выгравированы знаки отличия. «Приступить к осмотру пещер вместе со всеми рядовыми бойцами группы!» «Слушаюсь, Эрмолох!» Вскочив на ноги, выпалил Валафар и помчался к одному из проходов, чтобы поскорее скрыться с глаз начальника. «Кладка цела, Эрмолох!» Склонив голову, сообщил подбежавший демон. «Хоть одна хорошая новость!» — прорычал он в ответ. «Немедленно подготовьте все необходимое для начала формирования эмбриона новой королевы. Хаоса не жалеть, я выдам частицы из личного запаса. Давно пора было обновить охотничью годия высшего князя и повысить уровень инсектов. Если новая королева будет ниже трехсотого, ответишь своей головой!» Демон нервно кивнул и заверил, что сделает все в лучшем виде. — Сабнак, проследи, чтобы незваного гостя поймали. Доложишь, когда это случится? — Да, Эрмолох, — стукнув себя по груди, ответил Сабнак и умчался в сторону выхода из пещеры. — Ну а мы чем займемся? — игриво спросила лекса и, обвив хвостом руку Молоха, прильнула к нему всем телом. — А мы, лекса Отправимся к высшему князю Балу и сообщим ему, что завтрашняя охота отменяется, и будем надеяться, что он не сдерет с нас шкуры. — Не волнуйся, командир, предоставь это мне. Я знаю, что любит высший князь и сделаю все, как надо. Да и к тому же, как он может наказать того, кто, наконец, пленил серебряного рыцаря?